Глава 6. Пасхальное кораблекрушение. Дед великого английского романиста Роберта Льюиса Стивенсона, известный строитель маяков Роберт Стивенсон, летом 1840 года, после своей очередной инспекторской поездки на острова Ла-Манша, писал «Я нашел фонарь навигационного знака «Скал Каскиц в весьма неудовлетворительном состоянии. В основном из-за небрежной постройки. Маяк на скалах «Каскетс» важнейший из всех – и находящийся на самой напряженной в мире судоходной трассе, хуже всех, которые я смотрел. И я настоятельно рекомендую заменить на нем фонарь и ревун. Можно содрогнуться от одной мысли, что там может произойти, если это не будет сделано. Маячная и лоцманская корпорация Великобритании Trinity House не прислушалась к совету бывалого инженера Стивенсона и не заменила фонарь и ревун маяка Скал Каскиц. Прошло 59 лет. На Пасху, в воскресенье 1 апреля 1899 года, на площадях Лондона с утра раздавались крики мальчишек-газетчиков. «Катастрофа века! Пасхальное кораблекрушение! Стелла гибнет на скалах Каскиц. Потрясающие рассказы очевидцев!» Что же там произошло? Почему сбылось пророчество строителя маяков Стивенсона? В 1890 году шотландская судостроительная фирма J&G Thompson по заказу компании Лондонской и Юго-Западной железных дорог построила четыре однотипных пассажирских парохода «Веры» Фредерика, Лидия и Стелла. Каждый из них имел вместимость чуть больше 1000 регистровых тонн, длину 77 метров, ширину 10,7 метра. Паровые машины тройного расширения мощностью по 195 лошадиных сил обеспечивали ход в 19,5 узла, что по тем временам считалось курьерской скоростью. Все четыре парохода обслуживали каботажную линию Саутгемптон-Острова Ла-Манша, Гернсей-Джерсей, 30 марта 1899 года Стелла приняла на борт в Саутгемптоне 174 пассажира. В 11 часов 45 минут точно по расписанию отошла от причала. Она должна была совершить плавание через Ла-Манш протяженностью 120 миль и доставить пассажиров в сан петерпорт на острове Гернсей и в Сан-Хельер на острове Джерси. Этим рейсом Стелла открывала свои летние круизы по сниженному тарифу на острова ла -Манше. и поскольку приближались пасхальные праздники, желающих провести их у родных и знакомых на островах оказалось немало. Все билеты на пароход были распроданы за две недели до начала рейса. Сразу же при выходе из пролива солент, когда Стелла легла на курс Зюйт-Вест 4 к Зюйду, ее окутал густой туман. Капитан Рикс приказал сбавить ход. Полчаса судно шло 12-узловым ходом, потом видимость немного улучшилась, и пароход опять пошел со скоростью 18 узлов. И хотя туман с каждой пройденной милей становился все гуще, команды с мостиков машины машинное отделение уменьшить обороты не последовало. Капитан Стеллы не первый год работал на этой линии. Большой практический опыт позволял ему идти по счислению почти полным ходом. Чтобы избежать столкновения с другими судами в ла Стелла согласно правилам каждую минуту подавала длинный гудок. Туман – нередкое явление в этих водах, никогда не был причиной нарушения графика движения пароходов в компании Лондонской и Юго-Западной железных дорог. Во всяком случае, капитан Рикс не намерен был задерживаться и входить в порт ночью. По числу оборотов грибного винта он точно знал, что судно идет со скоростью 18,5 узла, и в 17 часов он оставит по левому борту скалы Каскиц, и еще через полчаса выйдет к острову Гернси. Судно продолжало следовать заданным курсом. Утреннее тепло солнечного весеннего дня, которому так обрадовались пассажиры, садясь на пароход в Саутгемптоне, сменилось промозглой сыростью. Ветер, принесший с Атлантики дождь и туман, пробирал до костей. Закутанные в плащи фигуры немногих пассажиров, отдыхавших на палубе, походили на привидения. Туман скрадывал их голоса, журчание воды у форштевня парохода и мерный стук его машины. В комнатах отдыха и курительных салонах было тепло и уютно. Пассажиры играли в карты, пили горячий кофе и вели традиционные разговоры об английской погоде. Многих, наверное, раздражал звук парового гудка, который каждую минуту раздавался над верхней палубой. До порта назначения оставалось, как считал капитан, полтора часа. Но в 16 часов 20 минут он неожиданно услышал впереди по курсу слабый звук ревуна. В ту же минуту с бака раздался крик вперед смотрящего матроса первого класса Хартона. «По носу скала!» Левая машина Стеллы была остановлена, руль тут же положен лево на борт. Но судно не успело отвернуть и со всего хода ударилось днищем о подводные камни. Удар был настолько сильным, что люди не смогли устоять на ногах, а в салонах мебель сдвинулась с места. Через несколько секунд все присутствующие на судне почувствовали еще один не менее сильный удар в днище. С ходового мостика вниз машинным телеграфом механикам была передана команда «Стоп!» полный задний ход. С неимоверным скрежетом, сотрясаясь всем корпусом, пароход медленно сошел с камней на глубину. В серой желтой ватной пелене тумана с правой скулы судна чернели скалы каскиц. Через их верхушку лениво переваливались белые буруны высоких волн. Над ними кружили чайки. Увидев скалы, капитан Рикс тут же понял, что Стелла, проскочив риф Блэк-Рок, дважды ударилась о его подводную часть. Днище парохода, так же как его второе дно, оказалось пропоротым в двух местах. Сквозь две пробоины вода начала заливать котельные и машинные отсеки парохода, и он стал быстро погружаться кормой, кренясь на правый борт. Хотя Рикс своевременно отдал команду закрыть горловины водонепроницаемых переборок, это не спасло положение. Вода быстро и неумолимо затапливала пароход. Риксу и его двум помощникам, старпому Вейду и второму штурману Рейнельцу, было ясно, что судно пойдет ко дну. Не теряя драгоценного времени, капитан тут же отдал команды. Стюардам раздать пассажирам спасательные жилеты, матросам спускать на воду шлюпки. На Стелле имелись пять обычных спасательных шлюпок и две со складывающимися брезентовыми бортами системы Бертона. Первая шлюпка была перегружена и при спуске на воду перевернулась. Большая часть оказавшихся в воде людей погибла в бурунах среди скал. Панику при оставлении гибнущего судна удалось предотвратить. Благодаря выучке команды и отличной дисциплине, четыре шлюпки благополучно спустили на воду менее чем за пять минут. При этом строго соблюдался принцип «женщины и дети» в первую очередь, и члены экипажа после пассажиров. Команда Стеллы проявила большое мужество и сделала все возможное, чтобы спасти пассажиров. Пожилая стюардесса по фамилии Роджерс, увидев, что одна из пассажирок осталась на палубе, отдала ей свой спасательный жилет и уступила место в спускаемой на воду шлюпки. Трагедия длилась всего 8 минут. Стелла, задрав высоко носовую часть, уходила кормой под воду, и когда она залила котельный отсек, на пароходе взорвались котлы. Звук от этого взрыва был слышен жителям острова Сарк, расположенного в 17 милях от скал Каскиц. Из машины команды погибли все, кроме двух кочегаров. Им посчастливилось ухватиться в воде за опрокинутую шлюпку, которая сорвалась с кельблоков при погружении парохода. Капитан Рикс погиб со своим судном. До последней минуты он находился на ходовом мостике. Очевидцы позже свидетельствовали, что в момент погружения Стеллы он, предвидя образование воронки, кричал в сторону шлюпок. «Матросы, гребите прочь! Спасайте пассажиров!» В английских газетах, которые подробно описывали это кораблекрушение, можно было встретить рассказ о необычном спасении десятилетнего мальчика, сына некой англичанки, по фамилии Арнольд. Вкратце эта история сводится к следующему. В день отплытия из Саутгемптона мать купила своему сыну футбольный мяч. Целый день во время плавания мальчик не расставался с новой игрушкой и даже разбил пару стекол в салоне. Когда Стелла стала тонуть, госпожа Арнольд, видя, что у сына нет спасательного жилета, а плавать он не умел, расшнуровала футбольный мяч в месте, где можно было его надуть и продела шнурок в петлю куртки сына. Мальчик с мечом оказался за бортом. В воде он пробыл больше часа, пока его не подобрала одна из шлюпок. Судно затонуло настолько быстро, что часть пассажиров не успела сесть в шлюпки. Многие, когда пароход резко осел в воду на корму, не смогли удержаться на палубе и были сброшены за борт. За борт с кормы рухнула огромная повозка, нагруженная мебелью и пожитками одной английской семьи, которая переезжала из Лондона на остров Гернсей. Эта повозка оказалась спасательным средством для тех, кто в холодной воде не нашел плававших обломков. Позже подошедшие шлюпки Стеллы сняли с повозки полтора десятка человек. Второй штурман Стеллы Рейнельс в момент погружения судна был сброшен в воду и доплыл до шлюпки, которую спустили с правого борта. В ней было три матроса и 31 пассажир. Эта шлюпка держалась с грибным катером, спущенным с левого борта. К двум часам ночи туман рассеялся, на море усилилось волнение. Чтобы не оказаться на скалах среди бурунов, обитателям шлюпок пришлось просидеть на веслах всю ночь. Восемь человек нашли спасение на перевернувшейся вверх килем шлюпке, которая сорвалась с кильблоков в момент, когда Стелла погружалась в воду. Около скал большой волной шлюпку снова перевернула, на этот раз килем вниз. Спасшиеся в ней вынули из-под банок весла и сумели отгрести от полосы прибоя, бушевавшего у скал. В одной из шлюпок перед ее спуском на воду не была вставлена пробка для слива воды. Эта затопленная шлюпка держалась на плаву благодаря лекальным воздушным ящикам. В тьмах люди не смогли найти отверстие, в котором отсутствовала пробка, и им пришлось всю ночь провести по пояс в холодной воде. Ночью с этой шлюпки видели огни проходившего рядом парохода, но не смогли подать ему сигнал. К утру следующего дня от холода и изнеможения умерло 6 человек. В 13 часов 45 минут оставшихся в живых 8 человек спас французский буксир Марсанин, следовавший из Шербура в Брест. Остальные шлюпки Стеллы были спасены пароходом Линкс, компании Great Western Railway и однотипным со Стеллой пароходом «Вера» той же компании. Всего на борту Стеллы находилось 217 человек, 174 пассажира и 43 члена команды. Погибло 124 человека, 100 пассажиров и 24 члена экипажа. После катастрофы Адмиралтейский суд провел несколько заседаний следственной комиссии, на которых очевидцы под присягой дали личные показания. Долго не могли понять члены суда, почему Стелла, ведомая опытнейшим капитаном, оказалась на скалах Каскиц. Нет особой необходимости описывать работу этой следственной комиссии, остановимся на главном. Как ни странно, суд не вменял в вину погибшему капитану Риксу то, что он в обстановке плохой видимости шел почти предельным ходом. Следствие показало, что все пароходы, работавшие на этой линии, ходили на предельной скорости даже во время густого тумана. Это объяснялось конкуренцией между пароходами компаний Лондонской и Юго-Западной железных дорог и Great Western Railway, стремившимися переманить друг у друга пассажиров гарантируя им на своих судах быстрый рейс и удобное время прибытия в порт назначения. Суд обязал обе компании прекратить гонки пароходов и изменить график их движения. В те годы английские капитаны, идя в тумане по счислению, вместо лага использовали счетчики оборотов паровой машины, определяя таким образом скорость, а по скорости пройденное расстояние. При плавании из Саутгемптона на островах Гернсе и Джерси, механикам в машинном отделении всегда обменялось в обязанность отмечать число оборотов паровой машины после прохождения траверза маяка Ниддлс, и как только капитану докладывали снизу, что сделано столько-то оборотов, он знал, что уже близко скалы Каскиц и тут же менял курс. Так было и во время рокового рейса Стеллы. Рикс знал, что через каких-нибудь полчаса вахтенный механик доложит на мостик указанное, на опыте многочисленных рейсов, число оборотов паровой машины. Но судно оказалось на камнях раньше его доклада. Почему? На этот вопрос в течение нескольких заседаний членам суда никто не мог дать точный ответ. Ни единственный спасшийся судоводитель парохода Рейнельдс, ни чины следственной комиссии. И только через несколько заседаний второй штурман Стеллы вспомнил, что перед трагическим рейсом, открывшим летний круизный сезон, судно прошло докование. Подводная часть корпуса парохода была очищена от морских обрастаний, от песком и вновь окрашена. Обороты машины остались прежними, а скорость возросла почти на один узел. Именно поэтому Стелла оказалась у каскиц раньше, чем этого ожидал Рикс. И последнее. Если бы правление Тринити Хаус прислушалось к совету Стивенсона в 1840 году и заменило фонарь маяка и ревун на каскицах то вперед смотрящий Стеллы заметил бы огонь маяка и услышал бы его ревун. Катастрофа Стелла явилась не первым и не последним кораблекрушением на скалах каскиц На протяжении многих лет они превратились в настоящее кладбище кораблей. Не увидел огонь их маяка и не услышал слабый звук его ревуна капитан французского парохода Мари Фанни. Это судно погибло в том же месте за 2,5 года до Стеллы, 14 декабря до 1896 года. Только в 20-е годы нашего столетия маячная служба Великобритании на Каскицах перестроила маяк. Дальность видимости его огня теперь составляет 15 миль. На скале Блэк-Рок, которая находится на значительном расстоянии от маяка, поставили вращающийся ревун, чтобы звук его был слышен за мили со всех секторов, вне зависимости от направления ветра. Пасхальное кораблекрушение 1899 года всколыхнуло всю Англию. Суд обвинил владельцев Стеллы в том, что они вынуждали капитанов своих пароходов идти на предельных оборотах в обстановке плохой видимости и обязал их выплатить все убытки пострадавшим пассажирам и родственникам погибших. Суд не забыл подчеркнуть мужественное поведение членов экипажа Стеллы, особо отметив штурмана Рейнольдса и стюардессу Роджерс. Сразу же после кораблекрушения в Англии и во Франции были проведены сборы денежных средств в пользу вдов и сирот погибших. Пассажиры парохода Вера передали 25 фунтов стерлингов Рейнольдсу и трем морякам, которые спасли шлюпку с 31 пассажиром Стеллы. 8 человек, оставшихся в живых в шлюпке, которую спас французский пароход Марсанин, купили капитану этого парохода и членам его команды серебряную подзорную трубу и 14 карманных часов. Жители Саутгемптона собрали 250 фунтов стерлингов и передали их престарелому отцу погибшей стюардессе Роджерс для содержания ее детей. Еще столько же было собрано жителями города на памятник стюардессе. Он и сейчас стоит на набережной в Саутгемптоне и считается одним из странных, но оригинальных памятников Европы. Представьте себе огромное, высеченное из темного гранита, пустое кресло, обращенное в сторону моря. На спинке этого кресла выбиты слова, повествующие о героизме стюардессы во время пасхального кораблекрушения.